«Пять восходящих звёзд. Могущественным и величественным падающим звёздам». Ларк Уильям, Дейли По Поместье в округе Блаунд, построенное в XIX веке как пансионат и в начале XX века превращённое в отель, вернуло к жизни двоюродная внучка Виктора и Вайолет Ханнабар Мэйбл Перриш вместе с Уэсли Келлером, садовником и основателем приюта для животных фермы на севере штата. Это новое воплощение исторической достопримечательности, собирательный образ его истоков как отеля и пансионата. У Пэриша на него большие планы, которых так много, что в одной статье не перечислить. К примеру, грядущий выездной семинар для писателей, творческая мастерская для художников на выходные, охота за сокровищами каждые полгода, кукурузный лабиринт с кругами на полях и день исследования паранормальных явлений. В доме, которому почти 140 лет, по слухам, обитают привидения. Если вы устали от стресса, оставьте все проблемы за порогом и шагните в этот сказочный райский уголок в Аппалачах. Питание и услуги прачечной включены, но если вы еще сомневаетесь, там гостей ждут 27 животных с ферм, И их становится все больше. Можно их кормить и играть с ними, если они будут в настроении. Наслаждайтесь вечерами классических фильмов из фильмотеки Теда Тернера в больной зале. Чаепитиями в воскресный полдень находите себе друзей по переписке среди предыдущих гостей и из гостей будущих. Закончите рукопись, которую вы уже годами собираетесь написать, сидя за кофе с чудесными пончиками в кофейне Мэйбл на первом этаже. А если захотите сохранить себе частичку «Смоки Маунтинс», не забудьте забрать домой саженец пихты. Длительное проживание подходит для людей с небольшим доходом. Большой депозит вносить не нужно. Пэриш с Келлером превратили поместье не просто в курорт в живописных горах, куда хорошо сбежать от всего и всех. Здесь также нашли пристанище две, оказавшиеся в отчаянном положении семьи, чьи дома сгорели в лесных пожарах с богатой историей и всеми удобствами современности, могущественные и величественные падающие звезды, отель, находящийся в своем особом мире, где жизнь может быть немного причудливее и необычнее, еще ни одному гостю не удалось найти все шесть потайных ходов, и где дышится немного легче. Так чего же вы ждете? Лучшие воспоминания еще впереди, ждут только вас». Приезжайте в вершину мира и сами почувствуйте эту магию.